Глава шестая С уходом крупных русских кораблей из Азаки японцы, в соответствии с директивой, полученной из главной квартиры, начали ежедневные обстрелы позиций всех известных им батарей на острове. Требовалось размягчить русскую оборону перед предстоящим решительным ударом. Этим занимались корабли седьмого боевого отряда контр адмирала Ямада. Большие крейсера и минные отряды тем временем приводили в порядок свои механизмы, изрядно расшатанные многочасовыми пробежками на полных ходах, слишком часто случавшимися в последнее время, и в море не выходили. Охрану судоходства обеспечивали только вспомогательные крейсера. Вероятность появления крупных русских кораблей в проливах считалось невысокой. К тому же, об их приближении должны были известить многочисленные патрульные суда. Плотность и глубину дозорных линий увеличили радикально. В районе Кочи на севере Цусимы регулярным бомбардировкам подвергалась аэростанция, в результате чего получил несколько осколочных пробоин, использовавшийся там «Змейковый аэростат». После ремонта его подъем прекратили до особого распоряжения, поскольку запас кислоты для изготовления газа уже подходил к концу. Об этом у командующего военно-морским районом Мазампо контрадмирала Огура были достоверные агентурные сведения. Помимо беспокоящих обстрелов велась разведка системы русской береговой обороны. При этом выяснилось что ухода входа в Цусима Зунт создана очень мощная минно-артиллерийская позиция. Причем в ней используются в том числе и японские старые и новые минные поля, дополненные русскими. Мины охраняются многочисленными батареями современных скорострельных пушек и частично восстановленными японскими крупнокалиберными. Судя по всему, кроме уцелевших орудий из погибших у Цусимы, Русских кораблей использовался и артиллерия поврежденных у сосеба крейсеров, скрывающихся во внутренних гаванях и имеющих возможность вести перекидной огонь. Преодолеть такие заграждения, не зная проходов, было невозможно. Это делало нереализуемым план вернуть азаки, повторив русскую атаку, в лоб тяжелыми кораблями. Оставалось искать обходные пути. Хорошее знание местности позволяло высадить пехоту в менее защищенных местах, откуда уже по суше двигаться к главной цели. Но вариантов имелось немного. К третьей декаде августа в Токио было принято решение об использовании большей части сил, сосредоточенных в Южной Корее, для высадки на Цусиму. Подготовка шла полным ходом. К тому времени... Стало ясно, что их прежняя задача по отражению возможного десанта в Мазампо утратила актуальность. Помимо отведенной туда для переформирования 8-й дивизии, уже почти восстановившей свою боеспособность, после июньского разгрома еще в июле из Чамульпо доставили части 12-й пехотной бригады 12-й дивизии под командованием генерал-майора Кигоси Ясуцуна снятые приказом нового командующего войсками в Корее генерала Угаки с позиции южнее Гензана. В распоряжении Кигоси были 14-й и 47-й пехотные полки, и им придавались 12-й полк полевой артиллерии и два саперных батальона. Сосредоточение этих войск полностью завершили к 20 августа, Яни занялись интенсивными учениями. Одновременно со стороны метрополии также шло накопление сил в районе Вакамацу и Фукуока, где к 24 августа закончили сосредоточение два полка из состава только что сформированной седьмой резервной дивизии из Нагасаки и 146-й резервный полк из Омура со своими обозами. Кроме того, туда же выдвигались эшелоны с еще четырьмя батальонами четвертой резервной дивизии по одному из каждого полка и сводный добровольческий отряд из состава гарнизона крепости Сосеба в 1700 человек. В Вакамацию доставили также четыре отдельные полевые батареи и две садные из 120-мм гаубиц Круппа столь внушительное формирование должно было обеспечить подавляющее превосходство и быстрый успех. Командовать этой группировкой назначили генерал-лейтенанта Иноуэ Хикару, командира 12-й дивизии. Он же, по распоряжению главного штаба, являлся командующий всей предстоящей десантной операцией на Цусимских островах. Для ее детальной проработки Его отозвали из Кореи еще в первых числах августа. Разработанным им планом предусматривалось нанесение первого отвлекающего удара со стороны Кореи с высадкой в первой волне двух полков двенадцатой бригады в бухте Окочи на северные оконечности Каминосимы. Из-за недоступности цусима других мест, подходившей для доставки на берег больших масс Пехоты со стороны Кореи не было. Начало назначили на 30 августа. Раньше этой даты не успевали приготовить необходимые материалы для сооружения временных пристаней. К тому же адмиралы не соглашались использовать флот до окончания планового ремонта механизмов. Все крупные корабли привлекались к поддержке десанта с моря. Обладая большим огневым превосходством, планировалось быстро подавить береговую оборону и переправить войска первого эшелона на остров, где они займут плацдарм для обеспечения высадки основных сил 8-й дивизии. Предполагалось, что после этого большая часть немногочисленного русского гарнизона будет брошена против этого десанта. Тогда, спустя два дня, Начнется высадка войск из Вакаматсу в районе Идзухары. Далее пехота, продвигаясь к Сусима-Зунду с севера и юга, обеспечит полномасштабную осаду Озаки и Такесики с суши, в то время как флот наглухо блокирует острова с моря. В итоге все должно закончиться так же, как в Порт-Артуре, только в миниатюре и намного быстрее. Никаких сомнений в том, что довольно скоро армия вернет флоту то, что он потерял, в штабах не было. Пакет с общим планом операции и необходимыми приказами отправили в Фудзан еще 14 августа, так что у 8 дивизии и 12-й бригады имелось достаточно времени на подготовку. По причине раззрения крепости Сосеба и порта Нагасаки, На начальном этапе возникли сложности с обеспечением операций транспортным тоннажем и некоторыми видами снабжения сил десанта на японских островах. Но к назначенному сроку все удалось более или менее решить. Уверенности в успехе придавал также тот факт, что теперь японцы полностью контролировали воды вокруг Цусимы в светлое время суток. После того, как русский флот в полном составе ушел на север, даже небольшие патрульные суда несколько раз бездоказанно приближались к самому берегу, в том числе и днем. Агенты с островов сообщали, что едва держащиеся на плаву крейсера «Аврора» и «Жемчуг» не могут представлять угрозы для японского судоходства. Бронепалубный крейсер «Олег» скрывающиеся там же еще с начала июля после боя с японскими крейсерами, нуждаются в капитальном ремонте котлов и не имеют возможности дать нормальный ход. На данный момент он используется только в пределах внутренней экватории «Сусима Зунда», как самоходная плавучая батарея. Миноносцы малочисленные и боеспособны лишь частично, Так что единственным источником реальной опасности для десантных сил могут стать подлодки, базирующиеся в Азаке. Но их у русских осталось всего две или три. При этом для них почти нет бензина. К тому же после начала высадки им потребуется время для преодоления минных полей у Цусима Зунда и выдвижения на позицию. Подняться на поверхность не дадут блокадной силы, а под водой так далеко не добраться. Поэтому они вряд ли смогут оказать хоть какое-то влияние. Удара со стороны Владивостока не опасались. По данным разведки броненосца и крейсера Рожестинского, ремонтируется в бухте Золотой Рог и до сих пор не боеспособный. Это подтверждается докладами от дозорных судов, все также патрулирующих у выхода из залива Петра Великого, сообщающих, что русские крупные корабли из базы не выходили. С вечера 29 августа вспомогательные крейсера Каримару и Бингамару, державшиеся севернее Окочи, получили условную телеграмму и начали перебивать все русские переговоры по радио. И одновременно с этим каботажники из патрульных сил, нёсших службу в проливах, Уцусимских островов согласно своим инструкциям приблизились вплотную к побережью и также принялись всемерно препятствовать русскому радиотелеграфированию, а также любым передвижениям по воде. Это в свою очередь стало сигналом к началу действий для заранее перенаправленных на Цусиму небольших диверсионных отрядов из добровольцев, скрывавшихся в горных лесах. Их постоянно пополняли со шхун, катеров и прочей мелочевки, снабжая оружием. С началом действий флота им предписывалось перерезать телеграфные и телефонные линии, связывавшие русские опорные пункты между собой, и перехватывать нарочных. Уже с вечера 28 августа в Фузане полным ходом шла погрузка на суда войск 12-й бригады. Для ее переброски в район высадки мобилизовали и оборудовали шесть больших транспортов: Инабамару в 3835 тонн Нетто, Санукимару в 3787 тонн, То самару в 3610 тонн, садомару в 3858 тонн, Сайренмару и Джинсенмару. На малых портовых транспортах Ицукусима-Мару и Нииги-Тамару разместили временную деревянную пристань и прочие грузы саперных частей. Сопровождать этот караван до бухты Окочи и непосредственно прикрывать высадку должен был отряд контр-адмирала Ямада. А весь остальной флот обеспечивать защиту района операции от возможной атаки русской эскадры и легких сил из Азахи а при необходимости участвовать в бомбардировке укреплений, если таковые будут обнаружены. Для защиты кораблей и транспортов от подводных лодок, если они вдруг окажутся предварительно развернуты в районе высадки, задействовали все три отряда «Кокутай», имевшиеся в распоряжении, а также истребители и миноносцы. Причем их удалось снабдить новейшим и секретнейшим оружием, буксируемыми шнуровыми противолодочными зарядами. Хотя внятной тактике противолодочной обороны крупных соединений все еще не было разработано, благодаря многочисленным учениям и тренировкам, проведенным в Токийском заливе, это оружие вполне заслуженно могло считаться освоенным не была отработана лишь методика обнаружения подлодок под водой. Но бесспорным считалось одно — нельзя позволять им спокойно следить за кораблями. Исходя из этого, для обнаружения перископа или других, демаскирующих лодку признаков, как можно раньше каждый квадратный метр водной поверхности должен находиться под постоянным наблюдением. Для исполнения этой доктрины Общая численность охранных сил, выдвигаемых на позиции вдоль западного берега Цусимы, считая катера и шхуны, довели до трехсот с лишним вымпелов. В начале шестого утра 30 августа конвой, следуя за тральным караваном и под охраной противолодочных сил, обученных и возглавляемых директором военно-морского арсенала Йокосуки Тонеда, вышел из Фузана и двинулся на юго-восток. К девяти часам достигли района боевого развертывания к северу от Акочи и начали подготовку высадочных средств. Броненосные и бронепалубные крейсера, охраняемые миноносцами, не подходили ближе пяти миль к берегу, а пароходы осторожно продолжили движение. Вокруг них, как муравьи, копошились катера и шхуны кокутая. На мостиках всех судов внимание было приковано к пляжу под северным склоном горы Сондуама кияма Два месяца назад именно в этом месте высаживались русские, и у них тогда все получилось. Теперь стороны поменялись местами, хотя события развивались очень похожим образом. Судя По хорошо видимому перемигиванию гелиографов и фонарей на вершинах прибрежных возвышенностей, появление транспортов и сил их прикрытия явно не осталось незамеченным. Но достать их русским, как и японцам в прошлый раз, оказалось нечем. Было известно, что с момента оккупации Цусимы и Вакочи строили наблюдательные пункты, не менее пяти, и расширяли пристани. Сгоревшую японскую радиостанцию забросили и соорудили новую, с мачтами антенн на горе, да оборудовали аэростанцию с большим сараем для шара. Привозили и складировали материалы для какого-то серьезного строительства, которое до сих пор не начали. Лазутчики докладывали, что размещенный в этой местности гарнизон активно обустраивался сооружая многочисленные артиллерийские позиции, все еще пустующие, а также склады и навесы, вероятно, готовясь к приему пополнений и больших запасов на случай длительной осады. Из пушек на берегу или в лесах на склонах гор северной оконечности Сусимы видели только старые мортиры и осадные орудия, хоть и крупных калибров, но в небольших количествах. Три полевые конные батареи находились на восточном побережье и оттуда помочь защитникам Акочи не могли. Основываясь на этих донесениях, рассчитывали управиться с высадкой до вечера и успеть отвезти суда от берега. Пехота быстро заполнила плоскодонные кинугасы, большие баркасы и лихторы, назначенные в передовой эшелон, сразу взятые на буксир катерами. Как только шлюпки с первой волной десанта потянулись к берегу, с пароходов спустили оставшиеся баркасы и начали заполнять их, предполагая отправить следом на веслах. А канонерки Удзи и Майя также двинулись вперед, чтобы иметь возможность поддерживать высадку с минимальной дистанции. Они быстро обогнали медленно ползущую и усиленно дымившую москитную флотилию. Обойдя ее по флангам, открыли профилактический огонь по берегу. Показавшие себя сигнальные посты и места, в которых по полученным от лазутчиков сведениям шло какое-то строительство, обстреливались также сначала фусо, а потом и крейсерами, для которых пока не появилось никаких других целей. Берег молчал, русский воздушный шар снова не было видно, как и всю последнюю неделю. Казалось, еще полчаса или даже меньше, и пехота беспрепятственно доберется до суши, а там уже ее не остановить. Но когда до пляжа осталось около полутора миль, под кормой Удзи внезапно прогремел мощный взрыв, швырнувший ее вверх и в сторону, после чего она начала быстро валиться на правый борт и садиться в воду. На мачте взвился сигнал «терплю бедствие. А пушки замолчали. Вторая канонерка сразу развернулась и поспешно отошла Маристе, откуда продолжали обстрел. А к поврежденные двинулись миноносцы Цубаи и номер семьдесят два. Когда они приблизились, Уди уже погрузилась кормой по палубу сильным креном вправо. Все отсеки позади машинного отделения затопило. В машину и в кочегарку также поступала вода. Шансов спасти корабль не осталось никаких. Приткнуться к берегу тоже возможности не было. Спустя 14 минут после взрыва она совсем легла на правый борт и ушла под воду кормой вперед. С транспортов, внимательно следивших за всем вокруг, это видели. Решив, что УДИ атакована подлодкой, И теперь настала их очередь. Они не стали изображать неподвижной мишени, прекратили выгрузку войск, дали ход и организованно начали отходить к западу, буквально раздвигая корпусами свой эскорт из мелочевки Кокутаев, совершенно не внушавший доверия в свете увиденного. За ними тянулись целые грозди уже заполненных пехотой и еще пустых шлюпок, настраивали мы по мере надобности буксированных концах. После недолгого замешательства Фусо тоже рванул следом, начав беспорядочно маневрировать и стрелять в воду. Ему навстречу двинулись миноносцы из девятого и одиннадцатого отрядов и истребители из первого, до того охранявшие крейсера от атак из-под воды. Несмотря на предельный В такой ситуации шестиузловой ход они довольно быстро сформировали строй противолодочного поискового ордера и методично прочесывали волочившимися за ними длинными взрывоопасными хвостами воды пролива со всем достоинством следуя к атакованным судам. Зато как куда и суетились за всех. Пытаясь исправить свою оплошность, как они сначала посчитали, Эта мелюзга ринулась перекрывать направления, казавшиеся им наиболее опасными, но они сразу начали отставать от подопечных, не имея шансов угнаться за ними на зыби. Их порядки перемешались. Адмирал Ямада, державший свой флаг на Якума, наблюдал за этим со стороны. Броненосные крейсера все так же держались в пяти милях от берега северной Ниакочи. После обмена семафорами с флагманом десантной группы «Садомару» и получения известия о возможной атаке подлодки, он приказал бронепалубникам приблизиться к транспортам, все быстрее уходившим в юго-западные сектора, и вернуть их на позицию под опеку Кокутай. В том, что гибель Удзи является результатом атаки подлодки, Ямада сильно сомневался, считая более вероятным подрыв на мине, о чем и распорядился просигналить на Но на пароходах словно и не видели его семафоров. Порядок удалось навести только через полчаса, буквально под дулами орудий крейсеров, заставив их вернуться на место и продолжить высадку. А первая высаживающаяся волна продолжавшая все это время медленно продвигаться вперед, оказалась, по сути, брошенной всеми. Катера, тяжело тянущие забитой пехотой, высадочные средства, упорно приближались к пляжу. Когда для головных из них до берега осталось около девяти кабельтовых, небо вдруг заполнилось тяжелым воем приближающихся снарядов, оборвавшимися грохотом разрывов. Лишь после того, как над ползущими сквозь волны суденышками лопнули первые шрапнели, со стороны высевшихся впереди густо заросших возвышенностей докатился звук далеких залпов. Но ни вспышек, выстрелов, ни выбросов порохового дыма никто не увидел. Только через несколько секунд из-за холмов сразу в нескольких местах вытянул уже растрепанный ветром облачка только что сгоревшего кордита. Затем еще и еще. Огонь был очень точным, но откуда стреляли ни из шлепок, ни с транспортов и кораблей поддержки, даже с плотников их мачт не могли определить хотя бы примерно. Били серьезные калибры. Крупные бурые дымные каляксы по одной и целыми букетами, штук по десять-двенадцать, За минуту распускались над волнами, обдавая их градом пули осколков без разбора, кромсавших в дерево тонкую сталь и человеческие тела, попадавшиеся на пути. Японцы в ответ начали стрелять чаще. Ко встрелу присоединились приближавшиеся с севера крейсера Токачихо и Акаси. Но это не дало никакого эффекта. Тяжелые шрапнели размеренно рвались над медленно ползущими к берегу катерами. Учитывая калибр, большими были не только сами разрывы, но и сыпавшиеся сверху пули. При попадании в шлюпки они вышибали целые куски бортов или донища, а человеческие тела рвали на куски и ломали, как тряпичные куклы. Эффект от этого оказался просто подавляющим. Поскольку серьезного сопротивления не ожидалось, малые суда шли без всякого подобия строя. По очереди, входя в простреливаемую зону, благодаря чему русские успевали выбивать головные катера и боты, перехидывая огонь по фронту, как только накрытые и понесшие тяжелые потери в пассажирах и экипажах посудины вставали или начинали разворачиваться обратно, некоторые уже тонули. Но десант упорно шел вперед, буквально истекая кровью. Так продолжалось до тех пор, пока в 09.32 немногие уцелевшие не были отозваны сигналом с Садомару обратно к транспорту. Вскоре после разворота последних катеров их обстрел прекратился. Спустя еще 30 минут искромственные баркасы и кунугасы подвели к бортам пароходов, начав сортировку их пассажиров. Убитых и раненых поднимали на палубы и рассаживали по трюмам и жилым помещениям. Пока шла перегруппировка, над морем со стороны Фузана показался аэростат. Это едва снова не вызвало приступ к панике, поскольку многие решили, что идет русский флот. Но с флагмана десантной группы издестили семафором, что приближается подкрепление. Вскоре стало видно, и большой пароход под японским флагом, низко над палубой которого и висел воздушный шар. Наткнувшись на неожиданно мощное противодействие, генерал-лейтенант Иноуэ запросил подкрепление Сузана, опасаясь, что сил для овладения ключевыми позициями на берегу может не хватить. Поскольку флот в этой операции специальной директивой главной квартиры изначально был подчинен армии, от вице-адмирала Ямада потребовали принятия срочных мер. Под натиском армейского руководства он отдал приказ главнокомандующему военно-морским районам Мазампо контр-адмиралу Агура об использовании плавобазы миноносцев Нир-Ромару, приспособленной подноситель аэростатов хотя ее главное оружие еще не было освоено должным образом, пришлось рискнуть. От успеха высадки зависело слишком многое. Когда плавбаза с легла в дрейф, едва миновав линию своих броненосных крейсеров, шар опустили на палубу для приема экипажа. Присутствовавшие на судне американские инструкторы отказались подниматься в непосредственной близости от района боя, Так что в качестве аэронаблюдателя место в корзине занял Мичван Мукая, уже почти закончивший подготовку и заслуженно считавшийся лучшим из всей группы. Еще до начала подъема Мукая сообщил, что с такого расстояния будет затруднительно различить точное место выстрелов русских мортирных или гаубичных батарей. Предложив расположить аэростатоносец ближе к берегу. И это считалось достаточно безопасным, так как противокорабельных батарей до сих пор обнаружено не было. После недолгого совещания с американцами запросили разрешение флагмана подойти ближе к пляжу. Получив одобряющий семафор с Якума, наконец решили рискнуть единственным боеготовым аэростатом. Пустых оболочек имелось еще несколько штук, в том числе и трофейных, захваченных еще перед объявлением войны на зашедшем в Нагасаки для бункеровки русском пароходе и велшинных в Порт-Артур. Кислоты и прочих расходных материалов также имелся изрядный запас. Но после разгрома Сосеба газоделательный завод и другое необходимое для производства оборудование Сгорели в одном из складов разрушенной базы. Осталось только небольшое количество водорода в баллонах. 13.35 Ниромару занял новую позицию позади линии кораблей седьмого боевого отряда в двух с половиной милях от берега. Из шара доложили, что готовы вести наблюдение. По сигналу шлюпки снова двинулись вперед. Берег сначала так молчал. В напряженной тишине ждали, когда же снова прилетят первые снаряды, надеясь, что теперь позиции батареи удастся определить. Но все опять пошло не по плану. Русские открыли огонь, но не оттуда, откуда ждали, и не туда. Но на этот раз они били по аэростатоносцу. Спустя всего три минуты после начала движения начали стрелять сразу две береговые батареи. Одна из пары пушек минимум 120 миллиметрового калибра, а вторая из шести трехдюймовых. Это оказалось полной неожиданностью. Несмотря на то, что все корабли немедленно закидали их позиции снарядами, прежде чем удалось заставить замолчать коварные скорострельные пушки, Нирмару, Получил семь попаданий среднекалиберными снарядами и около десятка трехдюймовых бронебойных болванок, прилетевших вперемешку со шрапнелью, хлопнувшей над аэростатоносцем и поблизости. Все это не могло пройти бесследно для шара и наблюдателя в его корзине. На самой плавбазе разбил один котел, а в надстройке, теперь тонувшей в глубах пара, что-то горело. Лишившаяся хода судна потеряла семнадцать человек из экипажа убитыми и более тридцати ранеными, но самое главное — был потерян аэростат. Его трос перебил осколком, а оболочку прошила на вылет несколько раз. Частью газ вспыхнул, теперь шар, медленно снижаясь, удалялся на северо-запад. На все сигналы со своего носителя и из других кораблей никак не отвечал и, видимо, никем уже не управлялся. Ни одного доклада о вражеских позициях с него получить так и не успели. Крейсер Акаси провожал его до Корейского берега. Там он пропал из вида. Его пустая оболочка была обнаружена и доставлена в Фузан спустя четыре дня. Мичман мукая погиб еще над своим кораблем, сраженный пулей в лоб. Одновременно с началом обстрела японского аэростата, двинувшийся вперед десант, снова встретил град шрапнели, Понимая, что в таких условиях шансов достигнуть пляжа нет, катерам приказали возвращаться. Едва они подошли к транспортам для повторной перегруппировки, от флота потребовали протралить бухту, чтобы пароходы смогли подойти к берегу, насколько это возможно. Однако после совещания с командирами миноносцев выяснилось, что до темноты тролление не закончить, а ночью слишком велик риск получить торпеду от подводных лодок. Поэтому было решено вместо тролления пустить вперед малые портовые пароходы, загрузив их десантом поверх остального груза. Они могли пройти над возможными минами и выброситься на мель, такой ценой доставив войска почти до пляжа. Паровые катера, принявшие пехоту, но уже без шлюпок и на буксире, должны были идти вместе с ними в строе фронта, чтобы как можно скорее преодолеть простреливаемый район. В роли буксировщиков грибных судов теперь предстояло выступить пароходом, что должно было минимум вдвое повысить общую скорость движения. А уж высадившись на сушу, пехота смотрит добраться до злополучных батарей, от которых так и не смогли защитить пушки кораблей. Вторая перегруппировка не заняла много времени, так как приказ на отход был дан быстрее, и потери оказались небольшими. Спустя всего час японцы снова пошли к берегу, но на этот раз... И Цукусима Мару и Нии Мару, забитой пехотой, поверх всего саперного имущества, тянули за собой целые связки баркасов и кинугасов. Причем шли с ними гораздо быстрее минных катеров, чьи машины с трудом выгребали против ветра, даже без тяжелых шлюпок за спиной. Следом за ними от бортов-транспортов отвалили катера с баркасами на буксире. Но они сразу остались далеко позади, а два парохода с гирляндами шлюпок и ожерелья из десятка минных катеров между ними вырвались вперед, рассыпавшись широким веером. Так что теперь к пляжу приближались сразу две волны десанта, общей численностью почти втрое превышавшей обе предыдущие попытки. Японцев снова встретили огнем, причем гораздо более частым, и уже дальше от берега. На этот раз, кроме крупнокалиберных орудий, русские ввели в дело и полевые батареи, стреляли сначала фугасами, в первую очередь занялись вырвавшимися вперед пароходами, что позволило, шедшим между ними катерам с пехотой на палубах, проскочить к берегу почти без ущерба для себя и пассажиров. Но уже на пляже... Их встретили залпом ракетной батареи, быстро развернувшись на одном из склонов. Хотя он лег с большим разбросом основной частью в стороне и позади уже высадившихся японцев, тем не менее прижал, ошеломленную, рухнувшим на нее с неба огненным дождем пехоту к земле, не позволив ей сразу продвинуться дальше. По склону, с которого ракеты прочертили свои дымные хвосты, немедленно дали несколько залпов с ближайших кораблей. Но десантникам это не помогло. Едва попытавшись укрыться за уцелевшими строениями разгорающейся деревни, они угодили под на пулеметный огонь и, так и не добежав до них, залегли среди камней, имея при себе только винтовки с небольшим запасом патронов. Там их и накрыл второй ракетный залп, уже с другой позиции, снова легший с разбросом. К этому времени все домишки рыбацкой деревушки за пляжем, рядом с которой торчали десятка полтора незастроенных навесов для грузов, оказались уже разбиты в щепу огнем кораблей и горели, не давая возможности десантникам идти влево. Справа возвышался крутой склон горы, непреодолимый для человека без специального снаряжения и подготовки. Деревянная пристань, вокруг которой рвануло несколько шальных ракет, частично обрушилась, лишив в ближайшей перспективе возможности выгрузки первой партии тяжелого вооружения. Полностью деморализована всем этим пехота, сжалась в камни, зацепившись за пляж продвигаться вперед, где был единственный оставшийся выход по глубокому распадку к прибрежной дороге. Недвали два пулемета, стрелявшие по очереди и не позволявшие поднять головы. Под их непрекращающимся огнем, несмотря на жар и дым, часть солдат уже же смогла прорваться через горящую деревню к навесам и укрыться там, по ожидании подкреплений. А те, кто остался на пляже... Оказались посильным огнем артиллерии, едва к нему приблизились оба парохода. В отличие от катеров, пароходы до пляжа русские допускать категорически не хотели. На прежнем рубеже, вдобавок к фугасам полевых пушек, их снова обдали шрапнелью осадной артиллерии, стреляли с залпами из четырех-пяти орудий одновременно. Сначала... Плотно пристрелялись по тамару вскоре перейдя на фугасы всеми батареями. Но навесной огонь, несмотря на большой калибр, оказался недостаточно точным, и прямых попаданий достигнуто не было. Однако через осколочные пробоины начало заливать трюм, и там что-то загорелось. От близких разрывов возникали сильные сотрясения, вызвавшие падение хода. Пехота, не имевшая укрытия на палубе и в шлюпках позади судна, несла тяжелые потери. Один из буксируемых кинугасов перевернуло. Из его почти никто не спасся. Едва управляясь, транспорт упрямо тащился к берегу, пока не сильный в начале пожар в трюме не вышел из-под контроля. Разгорелись деревянные понтоны, настилы, и строительный материал для присталей. Огнем быстро хватило все судно, но оно все же дотянуло до мелководья, прежде чем начали рваться боеприпасы. Буксируемые им шлюпки обрубили концы раньше и пытались поначалу идти вперед своим ходом. Так тогда уже было быстрее, но вскоре были вынуждены развернуться из-за тяжелых потерь и повреждений. Хлеставшие через дыры в данищах воду, едва успевали вычерпывать. Как только всерьез загорелся первый пароход, настала очередь Ицукусима-Мару, накрытого всего в трех кабель выход берега. После серии попаданий 87-мм гранат и близких разрывов мортирных бомб, транспорт начал тонуть. Его нос уткнулся в грунт на 4-метровой глубине. Прежде чем пассажиры успели спрыгнуть с палубы, он повалился на бок и быстро лег на дно всем корпусом. При этом правый борт возвышался над водой. Его шлюпки пытались достичь берега на веслах, но удалось это только четырем из них. Две были разбиты и затонули, а еще три после потери почти всех гребцов убитыми или ранеными Снесло ветром навстречу второй волне, где их взяли на буксир и в итоге привели обратно к своим транспортам. Ценой потери обоих пароходов и всего саперного имущества часть войск все же смогла высадиться на берег. Им на подмогу спешили катера и шлюпки второй волны, под шумок миновавший уже половину простреливаемой территории. Кроме того, маневрировавший неподалеку истребитель Ариаке. Видя критическое положение высаживающихся войск, а также то, что оба парохода, не подорвавшись, почти достигли берега, полным ходом двинулся к пляжу, намереваясь прикрыть десант огнем орудий и своим дымом. Его командир, капитан лейтенант Куцуми, считал, что подрыв Удзи был более-менее случайным. Ведя частый огонь из орудий, истребитель вошел в бухту, направляясь прибегом к пляжу. Но в этот момент с позиций, уже подавленных и все еще периодически обстреливаемых русских береговых батарей, откуда из тучи пыли к небу поднимались два столба густого дыма, грянул залп из трех-трехдюймовок, затем еще два, после чего их снова накрыло сплошным ковром разрывов. Но к этому времени уже вела частый огонь из обеих своих сто двадцаток и вторая батарея, чьи снаряды ложились очень точно, хоть и недолго. В результате Ариаке, опрометчиво приблизившийся всего на три кабельтова к русским пушкам, получил два попадания неожиданно мощных 120 миллиметровых гранат и пять калибром в семьдесят пять миллиметров. Истекая паром, он все еще продолжал двигаться довольно быстро, На руль уже не действовал. Неуправляемый миноносец вынесло на отмель чуть севернее горящего Ниги Тамару. Но общая глубина на ней была больше осадки по килю, только острые клыки торчали выше. От скользящего касания этих камней Обшивку до нища вдавило и местами порвало, почти от самого форштевня до кормовой переборки первой кочегарки. Правый винт разбило, а его кронштейн выломило вместе с рулем, без какого-либо заметного удара. Миноносец только качнул мачтами и скользнул влево. Уже застопорив машины, по инерции он еще сколько-то катился, все дальше отходя от берега, пока не замер. Экипаж делал все возможное, но остановить быстро затопление носовых отсеков удалось не сразу. Вода прибывала, начав заливать и первую кочегарку, вынудив стравить пары из котла, чтобы избежать его взрыва. Воспользовавшись тем, что все уцелевшие русские пушки занимались отражением десанта, к аварийному истребителю двинулись канонерская лодка «Майя» и миноносец номер семьдесят два. С мая сразу начали заводить буксир. Ариаке больше не кренился, погрузившись носом почти по палубу. На всякий случай с него сняли большую часть экипажа, и только тогда приступили к буксировке кормой вперед. Командиры, еще пять человек, погибли от обстрела, еще семеро были ранены. Пятнадцать-восемнадцать, истребители вывели из бухты, к вечеру оттащив фузан, где он и простоял до конца войны. Внезапная активизация еще и противокорабельных батарей, которые уже успели списаться со счетов, побудила так и недостигшие берега шлюпки, забитые вооруженными людьми, развернуться и переждать немного в отдалении. Канонерка с виноносцем еще в течение получаса били в упор по берегу, обрабатывая снова замолчавшие, хорошо видимые артиллерийские позиции. Их стрельбой, прямой наводкой, был подавлен и пулеметный огонь, но у тех, кто оказался на берегу, уже не оставалось сил для развития этого успеха. Непрекращающийся артиллерийский обстрел пляжа и прилегающей территории не давал поднять головы. Бороться с русскими полевыми, гаубичными и мортирными батареями, развернутыми на закрытых позициях, канонерка и не могли и были вынуждены спешно отойти, как только сами стали мишенями для русских ушек. Им обоим повезло, попаданий не было, но в экипажах появились потери от осколков, это отступление вынудило откатиться обратно к пароходам и шлюпке». На отходе обнаружили и расстреляли дрейфующую мину, вероятно, сорванную с якоря. Доклад об этом окончательно убедил командование десантной группы в том, что оборону противника на этом участке преодолеть одним рывком не удастся. Учитывая наличие минного поля, общие потери можно было считать небольшими. Все японские корабли, включая крейсера, еще в течение часа вели Сильный обстрел возвышенностей, окружавший бухту Акочи. Окочи. Но это ничуть не мешало русским методично перепахивать пляж, остатки пристани, изгоревшие деревни, а также каменную гряду, откуда дольше всего отстреливались и те, кому посчастливилось добраться до берега. Тяжелые крепостные гаубицы, сделавшие свое дело, в добивании не участвовали отчего казалось, что обстрел все же слабеет. Огонию десанта было прекрасно видно с пароходов, принимавших на борт то, что осталось от третьей волны. После этой попытки войск для владения районом бухты Окочи у генерал-майора Кигоси осталось уже явно недостаточно. На транспортах только раненых теперь набиралось более полутора тысяч человек. Число погибших или утонувших, никто не мог назвать, даже приблизительно, так же, как и численность тех, кто еще отстреливался на берегу. Когда к вечеру 30 августа на борту парохода Садомару, бывшего флагманом высадочных сил окочи подсчитали потери, получилось, что более половины войск, выделенных для захвата плацдарма, либо безвозвратно потеряны, либо выведены из строя. Столь обескураживающий результат заставил японцев отказаться от повторных попыток десанта на северный Исусемских островов, а высадка у Идзухары, укрепленной гораздо основательнее, была отменена вовсе. Командир 12-й дивизии, генерал-лейтенант Иноуэ, Лично отправил рапорт об этом, и в нем он взял на себя всю ответственность за срыв операций. Спустя сутки им был получен приказ срочно прибыть в Токио. Едва получив полный отчет о боях у и новое отбыл на доклад в генеральный штаб. Его и вызванного вместе с ним командующего войсками в Корее генерала Угаки принял заместитель маршала О'Ямы генерал-майор Кадама. От него узнали, что в свете последних событий, а также учитывая внешнеполитическую ситуацию и сведения о противнике, полученные как агентурным путем, так и по дипломатическим и иным каналам, в Генеральном штабе готовится крупная десантная операция в Северо-Восточной Корее. При этом для обеспечения действий армии, которая должна снова сыграть решающую роль. Планируется привлечение флота, как в первые дни войны. По этому вопросу уже около недели постоянно ведутся координационные совещания Генерального штаба и Главного штаба флота, в том числе с участием военно-морского и военного министров. Подобная смелая во всех отношениях, даже граничащая с авантюрой операции, считаться теперь вполне возможной и даже желательной, так как вынудит русских непременно отвечать на нее. В этом случае появляется шанс перехватить и уничтожить эскадру Рожественского, который так досадно раз за разом уводил остатки своего флота из-под ударов, нанося огромный ущерб экономике и престижу Японской империи. Исходя из последних данных разведки, у русских сейчас вообще не осталось боеспособных больших броненосцев и крейсеров. Все, что могло передвигаться и стрелять, они задействовали в набеге на Сосеба, где их корабли очень серьезно пострадали. Кроме исправления многочисленных боевых повреждений, постоянно накапливавшихся в течение последних полутора месяцев, Необходим еще и плановый ремонт, обеспечить который в короткий срок Владивостокские портовые мастерские просто не в состоянии. Таким образом, имея достаточную численность флота на бумаге, Рожественский с Бирилевым сейчас, могут вывести в море лишь жалкое подобие боевой эскадры, собранной из старых, едва передвигающихся, наспех залатанных кораблей, а также импровизированных вспомогательных крейсеров, вооруженных чем попало. Но пушек не хватает. Агенты сообщали, что из флотских арсеналов во Владивостоке выгребли все, вплоть до старых 6-дюймовых и 87 миллиметровых пушек, снятых еще с корвета «Витязь». Единственный относительно боеготовый новый броненосец Александр Третий успел заменить только поврежденные в бою стволы главного калибра. А шестидюймовую артиллерию с него, пока он находился в длительном ремонте, использовали для поддержания в боеспособном состоянии «Орла» и «Бородино». При этом орудий для замены все еще не доставили. Так что сейчас в его бортовых башнях вообще нет никакой артиллерии. Он отправлен в залив-пассет на испытание, Прямо в таком плачевном виде. Для его скорейшего вооружения, предположительно, планируют использовать старые, изношенные, шестидюймовые дюймовые пушки, сейчас спешно восстанавливаемые в арсенале. Поскольку технологий, позволяющих вернуть пришедшему в негодность орудию, его изначальную точность и дальность стрельбы, просто не существует, Их реальная опасность в бою останется близкой к нулю. К тому же завод и порт Владивостока перегружены работой на остальных судах эскадры, из-за чего этот непростой процесс обещает затянуться. Наделавшие столько шума при своем возвращении, бронепалубные крейсера также встали на длительный ремонт. Не имеется достоверных сведения, что у Светлану вообще притащили в базу на буксире по причине полного выхода из строя машины. А у богатыря течет корпус, наспех залатанный после навигационной аварии у мыса Брюса. Из-за этого он готовится к постановке в док, а вовсе не к боевому походу. Старые броненосцы Наварин и Николай вместе с крейсером Адмирал Нахимов все еще ремонтируются, хотя, судя по всему, они все же смогут в ближайшее время выйти в море. Это вряд ли станет реальным усилением для остатков эскадры Рожестинского. На них отказались от замены устаревшей и расстрелянной артиллерии ввиду явной нецелесообразности в связи с общим значительным износом кораблей. Именно такая формулировка фигурировала в добытой агентами копии докладной записки флагманского артиллериста Берсеньева, адресованный наместнику. По сути, эти три ветерана и ущербный Александр Третий на ближайшее время есть весь боеспособный русский Тихоокеанский флот. При этом он должен охранять свои резко удлинившиеся коммуникации и каким-то образом пытаться контролировать свое и оккупированное побережье. В таких условиях Подвижение всех крупных японских кораблей в Броутонов залив позволит резко усилить блокаду Владивостока. Это вызовет еще большее затруднение со снабжением и, соответственно, с ремонтом остатков русских эскадр и должно, наконец, принудить их к прямому бою, закономерным исходом которого станет, если не уничтожение последних боеспособных единиц Рожественского» то, по крайней мере, их выход из строя на длительное время. Учитывая полное отсутствие у противника в данный момент каких-либо резервов по военно-морской части, любой исход большого морского сражения устроит Японию. И однозначным итогом станет укрепление блокады последней русской крепости на Дальнем Востоке. И это приведет к невозможности прорыва к своим берегам Затерявшись где-то в океанских просторах, слабой и измотанной дальним переходом третья эскадра вполне возможно вынудив ее интернироваться в каком-либо из нейтральных портов, а с приходом в воды метрополии крейсеров из Латинской Америки, ожидающимся не позднее, чем через пару месяцев, будет достигнуто полное господство японского флота. Поэтому. Решительная высадка в Корее именно сейчас, по образцу той, что провели русские, приобретает не только военное, но и политическое значение. Япония уже не в состоянии продолжать войну. Налоги выросли более чем в два раза. Промышленность в упадке, население голодает, долги превышают все мыслимые пределы. В случае успеха эта акция может в корне изменить ситуацию, что позволит уже в ближайшей перспективе вести разговор о заключении перемирия, а затем занять более уверенную позицию на предстоящих переговорах в Портсмуте. Подготовка к их проведению при активной помощи союзников уже идет полным ходом. В том, что русские пойдут на перемирие еще до наступления холодов, в главной квартире почти уверены. Помимо складывающегося явно неблагоприятного для них баланса сил на море, им скоро станет совсем не до войны. Благодаря активной работе нашей разведки в России набирает силу революционное движение. Да, и сама война тоже обходится недешево. Дополнительным весомым стимулом станут резкие заявления английского правительства, и президента сас которые будут обнародованы в ближайшее время. Суть уже подготовленных меморандумов сводится к тому, что настало время прекратить бессмысленное кровопролитие. С этими словами он показал передвицию Times, где красным карандашом было подчеркнуто: если русский медведь еще не насытился кровью городских сынов Ямата, наше правительство Готово резко расширить рамки сотрудничества с ними вплоть до применения вооруженной силы, дабы помочь не допустить расползания средневековой дикости по всей Азии. Причем за этими публикациями стоит и нечто гораздо более весомое. По распоряжению командующего британским восточным флотом вице-адмирала сэра Джерарда Нойла, Сингапурская эскадра приведена в состояние повышенной боеготовности. Все ее корабли, так же как и из австралийской и западноиндийской станций, направлены в Гонконг и прибудут туда в ближайшее время. Имеется также секретный приказ первого лорда адмиралтейства графа Кавдора о сосредоточении в Сингапуре, пребывающих в пополнении для Восточного флота и его дальнейшего выдвижения в Гонконг. Это произойдет сразу, после прибытия из Средиземного моря на вещи броненосцев Лондон, Куин, вен и Принц-Уэльский, а также крейсеров Громес, Хай-Флайер и Гиацинт с дюжиной больших миноносцев. Предварительный срок — конец сентября, начало октября. А извод метрополии — На Дальний Восток идет пара только что закончивших ремонт броненосцев «Канопус» и «Голиаф» с восемью новейшими мореходными истребителями типа «Ривер». В общем и целом, это доведет численность сосредотачиваемых до границы Тихого океана английских сил, до одиннадцати броненосцев, десятка крейсеров, в том числе от двух до четырех броненосных, и почти трех десятков истребителей. Вместе с броненосцами и крейсерами в Сингапур идет конвой с дополнительным боезапасом и прочим необходимым снабжением на случай начала активных боевых действий. В высших правительственных кругах Японии уверены, что Россия в такой ситуации не посмеет пойти против ведущей мировой державы, поддержанной из-за океана, и согласиться на подписание мирного договора. От французского правительства получены твердые гарантии строгого соблюдения нейтралитета, так что единственной страной, могущей хоть как-то поддержать Россию, остается Германия. Но ее позиции на Дальнем Востоке в данный момент не настолько сильны, чтобы оказать заметное влияние на развитие ситуации в ближайшее время». Резкий переход к наступательной тактике непосредственно перед перемирием позволит заключить итоговый мирный договор с позицией победителя и с гораздо меньшими потерями. Увы, эта война обошлась стране слишком дорого, и даже в случае ее победного завершения, по крайней мере, на первых порах, речь может идти только о минимизации ущерба. Чем большего успеха, сможет добиться армии и флот на заключительном этапе противостояния с Россией, тем меньше от стороны восходящего солнца будут требовать вернуть немедленно ее кредиторы после заключения столь нужного сейчас мира. Поэтому генерал-лейтенант Иноуэ, как самый опытный офицер высшего командового состава в части Организации десантных операций, Назначается на должность старшего начальника в предстоящей высадке в корее ему надлежит незамедлительно вступить в командование корейским экспедиционным корпусом формирующимся на основе остатков сил предназначавшихся для высадки на цусимских островах и четвертой резервной дивизии размещенной в районе вакомацу явата Для скорейшего усиления экспедиционного корпуса в данный момент из Хакодаты Мазампо на пароходах везут четыре полка из состава 13-й и 15-й пехотных дивизий. Ослабление гарнизонов самого северного, по сути, приграничного острова Хоккайдо было санкционировано главной квартирой и носит вынужденный кратковременный характер. Оно будет компенсировано в самое ближайшее время переброской вновь сформируемых частей из центральных префектур. На данный момент, кроме острова Хоккайдо, подготовленных и укомплектованных частей на территории Японии взять больше просто негде. К тому же, учитывая районы формирования, именно на них возлагаются большие надежды в предстоящих наступательных операциях, в труднопроходимой гористой местности – поздней осенью перевозка изумаемых полков японским морем в данный момент признана достаточно безопасной и быстрой путь через тихий океан немногоем безопаснее и займет слишком много времени одновременно с высадкой войск начнут наступление с запада часть восьмой и остальные полки девятнадцатой дивизии поставив немногочисленные русские войска в Корее в два огня. Одновременно атака с моря и на основных перевалах создаст благоприятные условия для скорейшего возвращения контроля над заливом Броутона вплоть до порта Шестакова и над частью побережья Северни. Серьезного противодействия русского флота не ожидается. тем, что у них сейчас осталось, Они вряд ли рискнут атаковать районы предстоящей высадки, прикрываемые всем японским флотом. Судя по тому, что никто из состава третьей эскадры, высланный в начале июня с Балтики, еще не был обнаружен, ее подход возможен не ранее, чем через месяц. Так что именно за этот месяц в Корее все должно быть кончено. Первоочередной целью намечался Гензан. Хотя известно, что он теперь укреплен противником, считается, что его оборона не выдержит натиска всей действующей эскадры. Резервной целью станет порт Шестакова, где на острове Гончарова создана большая перевалочная база военных грузов для всего корейского отряда русских. Менее удобен Сон-Джин, поскольку его гавань недостаточно глубока для базирования тяжелых кораблей. К тому же там тоже строились батареи и укрепления. Захват Гензана даст возможность полноценного снабжения десантной группировки. Кроме того, обеспечит флот вполне приличным пунктом базирования, опираясь на который можно будет приступить к блокированию всех русских перевозок в акватории Японского моря. А это, в свою очередь, сделает невозможным, нормальное ссобжение противника в Северо-Восточной Корее. Достижение этих целей завершит первый этап операции, после чего без перерыва следует начинать второй. Поскольку с началом полномасштабной блокады Владивостока японские коммуникации будут в относительной безопасности, появится возможность для проведения последующих десантов тактического уровня для быстрого овладения заливами Пассиета и Славянским. Высадка в заливе Пассиет позволит обойти русскую линию обороны по реке Тюмень-Ула, а в Славянском перережет основные коммуникации и перекроет путь подкреплением, после чего наступление продолжится в направлении Никольск-Уссурийска, чтобы перехватить железную дорогу Харбин-Владивосток и выйти во фланг и тыл русским войскам в Приморье и Китае, минуя мощное укрепление залива Петра Великого. Учитывая, что на этом направлении имеются всего две нормальные дороги, почтовый и тележный тракт, многие станции которого являются пограничными постами, и Приморский тракт, допущена совсем недавно узкоколейка. Именно на этом этапе предполагается максимальное использование войск из гарнизона Хоккайдо для входных действий по горным тропам. Разведка предоставит надежных проводников из местных контрабандистов. После овладения стратегическим транспортным узлом, которым является никольск Суриск, следует занять оборону и удерживать его любой ценой. Это обеспечит полную блокаду Владивостока не только с моря, но и по сухому пути предопределив его судьбу. Если даже в такой ситуации русские не согласятся на мирные переговоры на японских условиях, после наступления устойчивых холодов и замерзания гавани Владивостока боевые действия продолжатся в условиях абсолютного господства японского флота до полного истребления врага на берегах японского, охотского и Берингова марей Далее генерал-майор Кодама предоставил всю необходимую документацию и нескольких офицеров штаба помощь и для связи, дав время на размышления и предложения по существу предстоящего дела до пяти часов утра следующего дня, чтобы сразу после рассмотрения предварительного плана специальной комиссией согласовать его на завтрашнем координационном совещании. На ночь их разместили в штабе. Туда же был доставлен командир Третьего Временного крепостного парка, инженер-полковник Мацуи, занимавшийся полгода назад возведением укреплений для отряда обороны в яйко порт Лазарева, а потом обследованием побережья Северо-Восточной Кореи. Он оказал неоценимую помощь в составлении общего плана действий, так что к утру имелись уже конкретные наметки. Сразу после совещания и очередного разговора с заместителем начальника генерального штаба генерал Угаки отправился в Хиросиму, где его уже ждал готовый к выходу в море войсковой конвой с подкреплениями, направлявшийся в Чемульпо. Оттуда он планировал перебраться в Сеул, откуда и руководить предстоящим наступлением. А генерал-лейтенант Иноуэ отбыл сразу в Мазампо, отправив предварительно несколько телеграмм с приказами. Согласно этим приказам, все выделенные ранее для высадки на южные Цусиме войска, находившиеся на Кюсю, под сильной охраной, немедленно начали перевозить, мелкими каботажными судами в Вакамацию, где то 7 сентября их пересадили на 10 только что закупленных крупных пароходов. Затем они перешли в Мазампо, где объединились с судами, на которых разместились остатки 12-й бригады 12-й дивизии и назначенные к высадке полки 8-й дивизии. К этому времени там уже стояли транспорты, Пришедшие из Хакодаты. Остальные части четвертой резервной дивизии и их тылы еще 31 августа начали погрузку на транспорте в районе Сосебского залива и Нагасаки. Но из-за значительных разрушений портовой инфраструктуры в этих районах, а также катастрофической нехватки грузового тоннажа который приходилось срочно перегонять из Северных вод или из Утреннего моря вокруг острова Кюсю, так как Севоносекский пролив все еще не был освобожден от затопленных в нем судов, погрузка непозволительно затягивалась. Поскольку все остальные войска и силы флота к 7 сентября были уже готовы, это вынудило генерал-лейтенанта Иноуэр, начать операцию, не дожидаясь полной готовности к переброске частей с Кюсю, сведя их во вторую волну десанта, чьей задачей становилось уже развить успеха основных сил, отправившихся путь 8 сентября согласно плану Генерального штаба. Окладывать начало высадки не на один день. Главная квартира не соглашалась, из-за раздразившегося к этому времени Международного скандала, вызванного действиями японских войск на Сахалине, показавшимися некоторым рафинированным европейцам излишне жестокими, срочно требовали другие громкие новости, чтобы отвлечь общественное внимание. Экспедиционные силы начали выходить из Мотампо рано утром. Сначала бухту покинули тральщики, набранные из числа малых портовых судов, и миноносцы, ушедшие на юго-восток в завесу со стороны Цусимы. Еще раньше к восточному побережью островов отправили два вспомогательных крейсера для превентивной бомбардировки Кусуха и Миура. Прошлой ночью русские легкие силы, считавшиеся уже небоеспособными, снова громко заявили о себе, уничтожив пароход, который Мару и восемь парусных шхун, занимавшихся минированием. Причем, как это произошло, до сих пор неясно. Но зарево от взрыва, которым сопровождалась гибель судна, забитого минами, было видно даже в Фузане. Так что с опасностью, исходившей от Сусимы, все еще приходилось считаться. Только получив известие от передовой завесы, что противник не обнаружен, фарватер в проливе Дуглас проверен чист, было дано добро на выдвижение судов с десантом и их эскорда. Впереди всех из бухты потянулись небольшие каботажные пароходы патрульных сил Цусимских проливов. Только когда все двенадцать мобилизованных небольших судов, снова тянувших тралы, благополучно вышли с уже проверенного фарватера, и повернули на запад, огибая остров Тодоксон. И начав удаляться от берега, а отряды Кокутаи развернулись в завесу со стороны Цесимы, дали ход машинам и транспорты с десантом, сопровождаемые многочисленными катерами. Средом в охраняемый коридор в проливе потянулись бронепалубные крейсера, авиза и истребители, а потом и броненосные крейсера». Вся эта армада за сильную безопасную глубину медленно формировала походные колонны и двигалась вверх по Корейскому проливу, в то время как разведывательные капотажники, рассыпавшись в широкую цепь, ушли вперед, выжимая все из своих машин. За их спинами сразу заняли позицию Авиза яй и Тацута, обеспечивающие связь разведки с главными силами только к десяти часам утра общее развертывание было наконец закончено шедшие в шести колоннах тридцать шесть транспортов с войсками восемь флотских транспортов и угольщиков лав мастерская и плавбаза миноносцев три броненосных и пять бронепалубных крейсеров охраняемые семью вспомогательными крейсерами миноносцами и истребителями активно маневрировавшими впереди и на флангах, закрывали дымом пол горизонта. А в 20 милях перед ними усердно коптили небо пароходы передовой завесы. Зрелище было просто грандиозное. Еще за день до отъезда наместника в Маджурию Во Владивосток прибыл очередной угольный конвой с Сахалина. Вооруженные пароходы «Иртыш» и «Воронеж», кроме угля и строевого леса, доставили срочную, строго, конфиденциальную корреспонденцию от сахалинского генерал-губернатора генерала Ляпунова. Тремя днями ранее проводным телеграфом пришла депеша на имя наместника императора, извещавшая, что Ляпунов направил с оказией результаты своего разбирательства по поводу пребывания японцев на Сахалине. Поскольку этот генерал свой теперешний чин получил только в связи с началом войны, а всю жизнь служил по судебному ведомству, Рожественский поначалу отнесся к его посланию с пренебрежением, решив просто ознакомиться для галочки. Но едва начав читать, Приказал вызвать местного прокурора, а также начальника своего штаба. То, о чем писал Ляпунов, никак не вписывалось в портрет цивилизованной страны, которая до сих пор пыталась изображать из себя Япония. Это была средневековая дикость и самое настоящее варварство. Причем все подтверждалось фактами и соответствующими документами, Прокурорско-судейское прошлое генерал-губернатора, как ни странно, оказалось тут очень кстати. Быстро и без прелюдий, обсудив все с прокурором, командующим флотом и начальником штаба, было решено провести экскурсию для господ-журналистов, в том числе иностранных, по местам боев на Сахалине, причем срочно. К этому времени... Шумиха вокруг боя Днепра с фальшивым англичанином быстро набирала силу и могла вылиться в серьезные неприятности политического и не только характера. Нужно было отвечать. Театральная пауза с нашей стороны в этом вопросе и так уже слишком затянулась по причине недостаточной убедительности имевшихся аргументов. Теперь же, имея на руках извлеченный из угольной ямы осколок английского снаряда, да еще и наглядные доказательства негуманности и нецивилизованности японцев, столь обласканных просвещенными мореплавателями, можно было начинать. Уже к вечеру созвали пресс-конференцию, продлившуюся не более получаса, после чего было объявлено, что для журналистов, желающих отправиться на Сахалин, готов миноносец, и ждет в порту. На сборы дали всего один час, пояснив, что время дорого, а для желающих этого вполне достаточно. В начале девятого часа вечера у ворот порта собралось уже пятнадцать человек-репортеров, четыре русских, три немецких, два французских, два американских, австрияк, бельгиец и даже бразилец. Спустя полчаса Их всех разместили в кубриках Быстрого, специально для этого выяжа, снятого с ремонта личным распоряжением Рожестерского. Вскоре миноносец уже лес забежал на 17 узлах на северо-восток. На протяжении всего перехода пишущие братья осаждали экипаж эсминца, несмотря на то, что для ответов на их вопросы были командированы Четыре офицера из штаба во главе с лейтенантом Свинтаржетским. Отдохнуть, свинившись после вахты, не довелось никому. На Сахалин еще утром отправили телеграмму с приказом подготовить все доказательства в максимально наглядном виде и ждать гостей. Липунов, однако, по еще довоенной привычке акцентировал свое внимание на фразе «ждать гостей». В результате, когда быстрый, осторожно входя, стоявшие в гавани шхуны и транспорты, ошвартовался у тюремной пристани Корсакова, его ждал оркестр. Но едва все желающие сошли на берег, выяснилось, что это еще не все. Но в одной из только что поставленных и умопомрачительно пахших свежим кедровым смольем казарм гарнизона был накрыт торжественный обед с икрой и прочими примочками. В то время, как военные грузы на пароходах стояли открыто, а ряды только что переправленных на берег артиллерийских парков не были даже укрыты брезентом или парусиной. Более того, от тюремной пристани, где ошвартовался миноносец, отлично просматривались брустверы новой шестидюймовой батареи И пушки можно было пересчитать даже без бинокля. Хорошо еще, что все войска оказались заняты на учениях у деревни Морея, и в поселке не было ни одного солдата из 29-го полка, скрытно переброшенного из Владивостока на Южный Сахалин, для предстоящей высадки на Курилах. Иначе пришлось бы выдумать повод, чтобы притормозить всю эту пропагандистскую акцию» пока корреспонденты с аппетитом пробовали угощение от хлебосольной Сахалинской губернии, неотменный вина из различных запасов генерал-губернатора под чутким надзором ординарца и двух порученцев Свинтаржецкого. Он сам вкратце разъяснил Липунову первоочередность приоритетов военного и военно-морского ведомства над всеми остальными, по крайней мере, до конца войны» и особой важности соблюдения простейших мер секретности в этих вопросах. Также ему напомнили о необходимости поддержания на должном уровне маскировки уже действующих артиллерийских позиций и еще строящихся, учитывая развитость японской шпионской сети. От обедов Чембух с губернатором послали, журналисты двинулись верхами в тайгу. По пути Ляпунов обрисовывал им вкратце ту ситуацию, что сложилось на острове после высадки японского десанта. Исправляя свои ошибки, вперед по ходу движения генерал-губернатор отправил наручных с приказом убирать с глаз долой все, имевшее отношение к военному делу. А начальникам гарнизонов лично встречать прибывающих и организовать в царе Петропавловском Интервью с местными жителями и бойцами обороны, столкнувшимися со зверствами японцев. Там уже были собраны фотографии и прочие вещественные доказательства. Для тех, кто не удовлетворится увиденным, подготовили проводников и вьючных лошадей для продолжения экскурсии до мест преступлений, совершенных японской военщиной. Однако и услышанного а особенно увиденного в Петропавловском, хватило за глаза. Когда через день вся эта кавалькада вернулась в Корсаков, рейд порта был почти пуст. На нем остался только большой грязный угольщик, стоявший на якоре в дальнем углу, уже почти в губе лососей. Недалеко от пристани одиноко дымил бывший госпитальный пароход «Орел». Да у стенки в ожидании стоял быстрый, уже наглотавшейся угля и воды для обратного перехода. Больше, кроме катеров и прочей портовой мелочи, никого не осталось. Вернувшихся репортеров было не узнать. Уезжавшие в тайгу за экзотикой и сенсацией, веселые, довольно молодые люди за одни сутки превратились в уставших и измотанных жизнью ветеранов. Разговаривали мало, Не смеялись вообще. Отобедать на дорожку дружно отказались, а вот на пассажок приняли охотно. И не по разу, не особенно выбирая марки напитков, больше ориентируясь на их крепость. Уже после того, как представительная делегация отчалила из порта, американцы и бразилец на попутном орле двинули в САСШ, а прочие европейцы ушли на быстром во Владик, Елефанов тяжело вздохнув сказал стоявшему рядом Новиковскому лейтенанту Максимову: Эх, их придали это? Да и то сказать, да хлеки они иностранцы эти, против наших то будут. Да ведь и наших казачков многие из души воротило, как нашли все это. Одно дело, когда в бою от плеча до седла, а чтобы вот так". Стариков да баб, безоружных рядами. Они б еще людоедов себе в союзники взяли против нас воевать. Матилову бабушку английскую. После соль мудреного завершения фразы моряк с явным уважением посмотрел на сухопутно-судебного генерал-губернатора. А во Владивостоке командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Бирилев только спустя несколько недель согласился, что идея сгонять миноносец на Сахалин, причем один из всего трех оставшихся в базе, хоть сколько-то боеспособных эсминцев, да еще сдернув его с верфи из ремонта, была вовсе не блажью наместника, а расчетливым ходом на опережение. Спустя всего десять дней после той вечерней короткой пресс-конференции Одновременно в русской, немецкой и французской печати вышли газеты с сенсационными статьями о зверствах японских регулярных войск, творимых в период кратковременной оккупации части южных территорий Сахалина. В статьях подробно описывалось, как японские офицеры собственноручно обезглавили более сотни местных жителей, преимущественно женщин и стариков, пойманных в лесах и собранных в селе Соловьевка, без объяснения причины и суда. Похоронами японцы себя не утруждали и оставили трупы прямо там, где они лежали. Также подробно описывались их действия против штабс-капитана Ильяс Давлета Мирзыдаирского, Даирского, понеся большие потери в стычках с отрядом этого смелого офицера, уже перед самой своей эвакуацией Они смогли завалить его в засаду. В ходе боя в отряде появилось много раненых. Чтобы спасти остальных своих бойцов, штабс-капитан остался с ранеными и сдался в плен. Но, захватив их, японцы стали медленно и мучительно резать сложивших оружие людей мечами и штыками, вынуждая таким образом остальную часть отряда тоже сдаться. «Подчестное» — самурайское слово — Когда же оставшиеся в лесу 130 человек вышли и тоже сложили оружие, их связали и избили, после чего на их глаза зарезали всех раненых, бросив их там, где они лежали, и вели пленников в тайгу. Там их всех также закололи штыками, а командира отряда и зауряд прапорщика Хныкина, командир японской роты, командовавший засадой, лично изрубил мечом и приказал закопать. Это все вскрылось, когда тела офицеров решили перезахоронить на военном кладбище в Корсакове. Потом нашлись свидетели из партизан и из местных охотников. Примерно так же известно о судьбе отряда штабс-капитана Бронислава Грота-Слепиковского, когда в одном из боев он был убит осколком снаряда. Японцам удалось окружить отряд и уговорить сдаться на почетных условиях. После капитуляции тело командира отряда японцы похоронили с воинскими почестями, после чего объявили остальных бандитами и поголовно расстреляли. В том числе и жен нескольких добровольцев, причем раненых добивали выстрелами в упор и штыками, после чего побросали всех в ямы и на захваченных укреплениях и засыпали землей. Однако делали это наспех, когда после окончания боев погибших решили перезахоронить со всеми почестями. В одной из таких могил среди множества тел обнаружили сестру Милосердия Просковью Миронову, двадцати двух лет, раненую дважды, сначала шарапнельной пулей, которую извлекли и перевязали рану, А до тем штыком. Новое место обработки второй раны. Ее зарыли, заживо. Судя по положению тела, она пыталась выбраться до самой своей смерти. К моменту выхода этих статей Английское правительство уже объявило о рассмотрении возможности отправки на Дальний Восток мощной броненосной эскадры из состава своего Средиземноморского флота. Но публикации, быстро разошедшиеся по всей Европе, подняли такую волну, что окончательное решение вопроса отложили, а после и вовсе отменили. В преддверии парламентских выборов, до которых осталось не менее полугода, такая новость произвела просто ошеломляющий эффект. Противники правящей консервативной партии смогли ее обыграть максимально результативно добившись в итоге бесспорной победы на политическом поле. Американский президент Рузвельт, к своему счастью, еще не успел сделать громких воинственных заявлений, ограничившись широко распространенными в печати за океаном пространными осуждениями о желательности создания самого благоприятного климата для океанской торговли. Максимально обтекаемые формулировки его высказываний ни к чему не обязывали, а да кровожадные вопли в конверсе, только начавшие набирать силу по мере принципиального изменения общественного мнения, постепенно и незаметно сошли на нет. Таким образом, совершенно неожиданно для всех получилось, что четырехдневный круиз всего одного эсминца С немногочисленными пассажирами, без единого выстрела и капли пролитой крови, остановил целый эскадры броненосцев, уже готовые двинуться к Владивостоку.